Глава двадцать первая. Восемнадцатый день после исчезновения. Адалин Арчер. «Сегодня день твоего рождения. Я, кстати, приезжала в больницу в тот день, когда ты появилась на свет. Ты в курсе? Папа забрал меня от бабушки и привёз знакомиться с тобой. И я вбежала в палату вся такая радостная, потому что мне несколько недель твердили, что младшая сестренка принесет мне подарок. И я отказывалась брать себя на руки до тех пор, пока не получила этот самый подарок. Набор из серии «Сильваниан Фэмилис» — белые кролики с коричневыми ушками. Мама, папа и две дочки. Первую я назвала Адой, а вторую — Кимберли, в честь любимой героини из могучих рейнджеров — розового рейнджера. Мама с папой настаивали, чтобы я назвала ее в твою честь, но я на отрез отказалась. Тебе было всего семь часов, когда мама положила тебя, розовую и орущую мне на руки. Ты была такая маленькая». Я провела пальцем по твоей мягкой щечке, и ты перестала плакать и начала издавать довольные булькающие звуки. Это мое самое первое по-настоящему яркое воспоминание из детства. Как будто и моя жизнь началась в тот день, когда родилась ты. Пока мы ехали домой, я все думала о тебе. Не успели мы переступить порог, а я уже решила, что переименую Кимберли Велоди. Я каждую ночь брала игрушку в постели, засыпала, поглаживая шелковистые ушки, напоминавшая мне твою мягкую щечку. А я ведь никогда не рассказывал тебе об этом, да? Интересно, почему? Но было бы странно рассказывать что-нибудь такое за воскресным обедом у мамы с папой. Согласись, кто рассказывает душещипательные истории, на бифрод картошкой? Все время кажется, что подходящее время наступит когда-нибудь потом. Очередной вечер, очередное письмо, очередная семейная вечеринка, очередная передышка в тишине на кухне. Как бы то ни было, гораздо легче записывать мысли сейчас, не зная наверняка, прочитаешь ли ты когда-нибудь эти строчки, чем говорить на чистоту прямо в лицо. Я начинаю понимать, почему ты так любишь писать. Действительно, ощущаешь некое облегчение, выпуская из головы бурлящие эмоции, перекладывая их в другое место. Когда пишешь, можно говорить все, что хочется, и так, как хочется, и никто тебя не осудит. Можно записать все самые мрачные мысли прямо на листе» а потом сжечь его, а никто ничего не узнает. Никогда раньше не ощущала такой свободы. Я сегодня навещала родителей и опять поехала мимо твоего дома. Под полицейской ленточкой виднелись десятки букетов и открыток. Может, от друзей и близких или от прохожих, не знаю. Но мне вспомнились фонарные столбы возле автотрасс, завешенные венками и свечками в память о очередном разбившемся водителе. Я даже остановилась, чтобы отогнать вождение. Десятки людей, выпускавших тогда с нами фонарики в парке, выложили видео с мероприятия. Еще больше народу засняло, как папа вместе с полицейскими под прикрытием гонится за подозреваемым. Твоя пропажа привлекает все больше внимания. И это хорошо. Значит, мы все ближе к тому, чтобы тебя найти. Но найти какой? В каком состоянии? От всех этих букетов возникает ощущение, что ты умерла, Элоди. Ты умерла? Вероятнее всего, умерла. У родителей дома цветов и открыток обнаруживается еще больше. Мама сложила все конверты на кофейном столике. Я потянулась взять один, но она тут же выхватила его у меня из рук. Едва не разлив чай. «Это не тебе, Ада», — укоризненно сказала она. «Это для Элоди. Она непременно захочет прочитать письма, когда вернется из своего отпуска». Папа молча встал с дивана и вышел из комнаты, так и не сделав ни глотка чая. Мама даже не вздрогнула, когда он захлопнул за собой дверь чуть громче, чем следовало бы. «Мне кажется, если она не перестанет бредить, он подаст на развод». Я уставилась на маму впервые за всю взрослую жизнь, ощутив себя маленькой испуганной девочкой, гадающей, куда звонить, если у родителей крыша поехала. «Мам», — мягко начала я, — «ты же знаешь, что Элди не в отпуске». Она тут же вздернула подбородок, как делает каждый раз, когда собирается защищаться — Как в тот раз, когда ее подружка связала нам на Рождество колючие, тошнотно-зеленые свитера, а мы отказались их надевать. Вспомни, что творилось у нее в спальне, когда мы пришли. Кровь осколки, продолжила я. Мама зажмурилась, кажется, еще бы и уши зажала, будь у нее руки свободны. Если бы Элоди уехала в отпуск, то уж сегодня-то обязательно позвонила бы, у нее же день рождения. Я знаю, что у нее день рождения. Мама резко открыла глаза. «Это я была в роддоме, это я мучилась схватками одиннадцать часов. Я знаю, что сегодня ее чертов день рождения. Думаешь, я забыла?» Я напряглась. «Тут уж не до деликатности, Эл. Я оказалась нос к носу с ядерным реактором, готова рвануть от малейшей ошибки. Следователи стараются ее отыскать, но им нужна твоя помощь. И твоя, и папина». «Если вы согласитесь поговорить с журналистами, если мы всем расскажем историю Элоди, то у нас будет куда больше шансов вернуть ее домой». «Ее историю!» раздраженно передразнивает мама. «А что у нее за история такая? Кто-нибудь знает?» Я, не удержавшись, вздохнула. «Какая же она невыносимая!» Мама шваркнула чашку на столик, чай плеснул через край, забрызгав в твоей открытки, которые ты так никогда не прочитаешь, если умерла». Нечего мне тут вздыхать, Адалин, рявкнула мама. Это тебе не очередное гребаное мероприятие, чтоб ты командовала. Я ушам своим не поверила. Мама никогда не ругается. Меня так ошарашили ее выражение, что я даже не заметила, когда она успела встать. Ты не понимаешь, что это такое? Да и где тебе понять? У тебя нет детей, ты не мать. Ты не мать, как у нее язык повернулся. Не мать значит, не важна, недостойна. Вот что мама имела в виду. А ведь она знает, прекрасно знает, что у меня была ложная беременность. Она знает, как давно и тщетно мы с Итаном пытаемся завести ребёнка. И не верится, что она могла такое сказать. Так, мне пора идти. Я встала. Мама не стала меня удерживать, и я уехала как можно скорее. Чтобы отвлечься от боли и гнева, кипящих внутри, я затеяла уборку, врубив на полную громкость первый альбом Бритни Спирс, потому что невозможно грустить под подростковую попсу. Итан в тот день снова задержался на работе и приехал чуть ли не в девять вечера. Меня поражает его умение стаскивать пиджак и ботинки, ни на секунду не отвлекаясь от телефона. А еще меня поражает, как он умудряется пропускать все мои сообщения, если постоянно смотрит на экран. Ужин остыл, так что я его в духовку поставила. Снова. «Спасибо, дорогая», — откликнулся Итан, не обратив внимания на мой тон. Я села за стол, глядя, как муж доедает ужин, давно потерявший всякий вкус. Мы не разговаривали, Итан листал сообщения на экране телефона, а я сидела и ждала, пока он соизволит оторваться от мобильного. Много лет назад, в самом начале отношений, мы бы пошли ужинать в бар или ресторан, и телефоны наши валялись бы где-нибудь на дне сумки или далеко в кармане, совершенно позабытые. Мы бы болтали до самого закрытия, пока отчаявшиеся официанты не погнали бы нас пинками. Опьяненные серотонином, мы бы посмеивались над женатыми парочками, которые сидят в тишине, давно растеряв всякую охоту разговаривать, и обещали друг другу, что никогда такими не станем. Так что произошло теперь? Нас настигла карма или это просто удел всех женатых? Наконец Итан поднял голову. — У тебя овуляция наступила? Я так увлеклась воспоминаниями, что не сразу поняла, о чем он спрашивает. — Понятия не имею. «Мой календарь утверждает, что у тебя должна быть овуляция. Ты проверяла?» «Нет», — озадаченно ответил я. «А почему?» Он раздраженно нахмурился. «Уж это должна за этим следить в первую очередь ада. Доктор же говорила». «Я помню, о чем она говорила. Но у меня сейчас есть проблемы поважнее, чем... Цервикальная слизь, — Огрызнулся. я, — из головы вылетела». «Сразу после твоей пропажи Итан стал очень заботливым. Отменял встречи, брал отгулы». Я не настолько легкомысленная, и понимаю, что его работа очень важна, что именно она помогает нам сохранить над головами роскошную крышу солнечными панелями. И я знала, что мужу в конце концов придется вернуться к привычному графику. Но я надеялась, что перерыв продлится чуть дольше. После того, как Итан не приехал запускать фонарики, у нас состоялся весьма напряженный разговор, и он сказал мне тогда... «Мир не рухнул, Ада. Эллади не вернется домой только потому, что мы запустили в небо несколько дешевых фонариков и забыли о себе». Я никому не жаловалась, ни маме, ни даже Руби, ни друзьям, потому что я хочу, чтобы все любили Итана, чтобы наша пара всем нравилась, а значит, нужно говорить о муже только хорошее. Он, конечно, извинился потом за фразу про фонарики, но все равно продолжал напирать на то, что нужно жить по-прежнему. «Порядок должен быть», — сказал он тогда стабильность. Теперь же, отложив телефон, Итан вздохнул. «Я понимаю, что сейчас у тебя и заботы поважнее, но это тоже важный вопрос, к тому же не терпящий отлагательств. Это он на мой возраст намекал, на мои яйцеклетки, на мои вянущие полудохлые яйцеклетки. Мне уже 33. Если я хочу благополучно выносить и родить здорового ребенка, то Итан прав. Часики тикают». Я уже полгода не заглядывала в календарь месячных на телефоне, отключив автоматические уведомления. Они меня всегда раздражали. Такое ощущение, будто тебе излагалище пишут, мол, пора поместить туда пенис. В общем, я не проверяла, так что не знаю, с завтрашнего дня начну. Итан потянулся через стол и взял меня за руку. Первые годы наших отношений он мою руку просто не выпускал. А теперь берет ее только во время ссор. Мне иногда хочется вернуться туда, в прошлое, и провести хоть один вечер с тем прежним Итаном молодым загорелым подтянутым теперь он совсем другой и волосы поредели и небольшой животик появился потому что приходится ходить на ужин с новыми клиентами каждую неделю а времени на велосипедные прогулки у него после повышения совсем не осталось извини сказал он мягко я понимаю что тебе не хватает Элоди ситуация совершенно чудовищная но мы ее обязательно преодолеем как преодолеваем «Все остальное вместе». И я простила своего мужа, точно так же, как в середине девяностых весь мир простил Хью Гранта после его появления в вечернем шоу у Джей Лена с покаянным интервью про тот эпизод с проституткой. Итон тоже выглядел раскаявшимся и смущенным. И я подумала, «Ох, как же я его люблю! Как люблю!» «Ну да, я жалуюсь на него, по крайней мере, тебе, но я и правда его люблю». Мы женаты, у нас есть дом. Да, мы больше не та юная, беззаботная парочка, которая болтает обо всем на свете и целуется прямо посреди кулинарного мастер-класса. Но мы все равно любим друг друга. А потом он выпустил мою руку и снова взялся за телефон, тут же позабыв обо мне. И вся сиюминутная нежность испарилась, сгинула в удушливой летней жаре. «У Эллы сегодня день рождения», сообщила я, пытаясь удержать его внимание. «Угу». Откликнулся Итан, пролистывая сообщение и обновляя страница. Пролистывая и обновляя. И даже не слыша, о чем я говорю. А еще, если честно, мы с мамой поругались. Обычно я стараюсь не давать воли эмоциям, поэтому в тот момент изо всех сил удерживал ровный тон. И слова прозвучали сухо, почти отрывисто. Может, поэтому муж и не отреагировал. Наверное, подумал, что ссора с матерью меня не очень огорчила. А может, просто не обратил внимания. У меня иногда складывается ощущение, что у Итана только два режима. Либо он весь в телефоне, либо пытается меня оплодотворить. «Извини», — буркнул он. «Тут письмо пришло, надо ответить». Он принялся набирать сообщение. Я терпеливо ждала и уже была готова выбить проклятый телефон у него из рук. Но тут Итан встал и сунул трубку в карман. «Да, надо бы душ принять», — заявил он, обошел стол и чмокнул меня в щеку. «Обсудим это, когда я вернусь, хорошо?» Он ушел в душ, а я принялась убирать со стола. Тут зазвонил уже мой телефон. Номер принадлежал Кристоферу. и Я сразу размечталась, что твоего сталкера арестовали, а тебя нашли и везут домой. Эти мысли так захватили меня, что я не смогла выдавить ни слова, когда приняла звонок. «А, да? Ты меня слышишь?» «Да, я слышу. Есть новости». Кристофер тяжко вздохнул. Это значило «есть и плохие». «Я подумала, что они нашли твое тело». «Кристофер хочет сказать, что они нашли твое тело». «Нет, извини, я просто так позвонил, узнать, как у тебя дела». Он смущенно усмехнулся. «Сегодня же у Элди день рождения, да? Как ты там держишься?» Я оперлась на кухонный стол, если закрыть глаза и слушать только голос Кристофера то можно представить, что мне восемнадцать, и я валяюсь у себя на кровати, прижимая к уху сколодную моторолу. Честно говоря, не очень. Кристофер молчал, дожидаясь продолжения. Мы с мамой поругались из-за ее бредовой уверенности, что Эллази укатила отдыхать на пляж. И мама сорвалась и наговорила мне достаточно обидных слов. «Мне жаль». По голосу я поняла, что Кристоферу и правда жаль это слышать. И лицо у него сейчас, наверное, такое же искренне сочувственное, какое было тогда на парковке у полицейского участка после допроса. Стресс и душевная боль заставляют людей говорить не то, что они хотят сказать на самом деле. Ваша семья не единственная, у кого произошла подобная беда. Просто твоя мама реагирует именно так. Да, я все понимаю. Просто мне сейчас так... так Я запнулась, не сразу подобрав подходящее название для того, что происходило у меня внутри. Ты-то уж наверняка сообразила бы, что к чему. Ты всегда разбиралась в своих чувствах лучше меня. «Одиноко». Я чувствую себя совершенно одинокой. Как же хорошо, что мы говорили по телефону, и Кристофер не видел, как у меня слезы наворачиваются. Итан терпеть не может, когда я плачу. По его словам, женщина пускает слезу, когда хотят закончить спор. «Ну, знаешь, что ты не одинока», — ответил Кристофер. «Даже если тебе так не кажется». На этом мы распрощались. Я все никак не могла перестать думать о том, как Итан от меня отмахнулся. Может, просто устал. У него был трудный день. Мы поговорим, когда он вернется из душа. И, возможно, меня перестанет мучить совесть из-за того, что я выговорилась Кристоферу. Закончив убирать со стола, я поднялась наверх. Этон уже спал, развалившись на нашей огромной двуспальной кровати. Я постояла, глядя на него с обидой, а потом начала переодеваться в пижаму. Нарочно шуршая, грохоча чуть громче, чем надо, в жалкой пассивно-агрессивной попытке разбудить мужа. А потом залезла в кровать, легла рядом, и уставилась в телефон, пролистывая поздравительные сообщения от всяких доброжелателей, от тех, с которыми не разговаривала со времен средней школы, от друзей, от совершенных незнакомцев, не зная, что ими всеми двигало, искренние забота или просто нездоровое любопытство. Я не стала никому отвечать, но про себя подумала, «Столько народу хочет поговорить со мной о тебе и спрашивает, как я тут справляюсь, а собственный муж лежит себе». И спокойно похрапывает. А потом я вытащила из прикроватной тумбочки плюшевую Элоди, маленького кролика из набора «Сильваниан Фэмилис». Специально с утра сходила на чердак и принесла ее, укоряя себя за то, что так надолго оставила игрушку там совсем одну. После чего заснула, крепко сжимая ее в руке. А утром я проснулась, и Элоди была рядом, а Итана не было.